Явление пятое. Жадов и Юсов Юсов про себя. «Хе-хе-хе, жили, жили, да, слава богу, дожили. Мальчишки стали нос подымать». Жадов, оглядываясь, «Что вы там ворчите?» Юсов продолжает, «Делать, что приказано, мы не любим, а рассуждать — вот наше дело». Как можно нам в канцелярии сидеть? Нас бы всех министрами сделать. Ну что ж делать? Ошиблись, извините, пожалуйста, не знали ваших талантов. Сделаем министры, непременно сделаем. Погодите немножко, завтра же. Жадов про себя: Надоел. Юсуф, боже мой, боже мой, ни стыда, ни совести. У другого ещё и губы не обсохли, а уж амбицию показывает. Кто я? Не тронь меня. Входит Антон. Антон Юсуфову: "Пожалуйте к барину". Юсуф уходит в кабинет. Жадов: "Скажи они вполне, что я хочу их видеть". Антон слушается, уходит.